Глава 9. Странно, но моё имя из его уст звучало почти ласково, и так словно это было самое желанное слово за последние 3 дня. Удивительно, но я уже успела позабыть, каково это звучание собственного имени. Лэрт произнёс его с характерным акцентом, вытягивая первую букву, но мне ужасно понравилось. У меня сильно колотилось сердце. Нет, не так, бешено колотилось сердце. Я думала, оно сейчас проломит грудную клетку. Дыхание императора щекотало волосы над ухом, и по телу побежали мурашки. Лэйрд усмехнулся, отодвинулся, но кос не отпустил. Играется с ней, словно кот с хвостиком мышки. Но какой же он хищник! «А ты мне поверишь, если я расскажу всё как есть?» Спросила за таянной надеждой. «Зная свою жену, да, я тебе поверю». Усмехнулся Лэйрд и, наконец, выпустил мою косу, отступив и направившись к столу. Я последовала за ним, сев в кресло напротив. Вот так мы и сидели, играли в гляделки. Владыка меня не торопил, разглядывая очень внимательно. Я бы даже сказала вызывающе. Я попала сюда в тот день, когда меня нашли в постели. Как вы его называли, кажется, маркиза? Маркиз де Шервой? Подтвердил Лейерт. Да, точно. Все в этом мире началось именно с него. До этого я же шла по своему миру, поскользнулась, упала и... почти как гипс, только в постели с незнакомцем. Нервно рассмеялся. Потом на меня кричали от Цании, Ремы и Бьяна, из их слов я поняла, что попала в параллельную реальность. Пыталась осознать себя, когда встретилась с вами. И помогал тебе во всём зелёный прохвост, догадался император. "Ты сейчас он помог тебе прочитать соглашение. Сама ты, судя по тем непонятным письменам в спальните они, читать и писать на нашем языке не умеешь". Вспомнилось, как он вчера помог мне прочитать записку. Значит, это была Не случайная заминка. Он знал, что я абсолютно безграмотна. «Да», — кивнула я, — «совершенно не понимаю, хотя на слух все воспринимается так, словно это мой родной язык». «Действие магии. Кто-то открыл портал из твоего мира. Для открытия межреальных порталов нужен ритуал. Письмена, которые накладывают при ритуале, определяют точки выхода и входа. Но можно наложить дополнительные энергозатратные условия. Одним из них была твоя речь». Все это в теории, конечно. Я снял лерд и опустил взгляд к моей руке с татуировкой. Она не настоящая, она рисована специальным заклинанием. Не знаю, на что рассчитывала Тианя или тот, кто подменил её тобой, но подделка слишком очевидна, если, конечно, приглядеться. Значит, тот, кто закинул меня сюда, не рассчитывал, что ко мне будут приглядываться. Этот неизвестный хотел избавиться от меня сразу. А вы вчера пригляделись, вспомнила я, И император усмехнулся в своей излюбленной манере. В общем-то, мне нечего больше сказать. Я развлекалась эти три дня, клянусь, что ничего дурного не замышляла. Разве что кроме ремонта. Я улыбнулась и неожиданно получила улыбку в ответ. Она отличалась от его привычной усмешки какой-то добротой и принятием. Вздохнув, он взял в руки карандаш и постучал им по столешнице, размышляя. «Ну зачем тебе вообще нужен был этот ремонт?» «Решила сразу начать с карьеры архитектора в другом мире?» «Нет. Хотя ваш вариант мне нравится». Отозвалась я и всё-таки пояснила. «Ремонт нужен был, чтобы создать шум и воздействовать магией для поиска портала, через который я прибыла. Легух сказал, что портал закроется через лунный цикл, и больше я не смогу попасть домой». «Всё так, хотя нелёгкий же ты способ выбрала. Специальным поисковым артефактом с микроволнами было бы проще». Но не буду отвлекать тебя от твоего сверхинтересного метода, который наверняка подсказал зеленый прохвост. Что? У-у-у, шухер! Я медленно кивнула, полностью согласная со словами императора. Ну, лягух, ну, получит. Но это ведь значит, я смогу вернуться домой? С надеждой спросила я. И вы не убьете меня за то, что я притворилась императрицей? Притворилась ты не по собственной воле, в отличие от метаморфов. убивать тебя я не собираюсь. Заверил меня император и вновь откинулся назад, посмотрев мне в глаза. А вот с возвращением домой я бы повременил, та нужна мне. Щеки невольно вспыхнули от его слов. Разумеется, я не надеялась, что я нужна ему как девушка. Однако всё равно слышать подобное от такого потрясающего мужчины было дико приятно. Тот, кто поставил себя на место моей супруги, ожидает, что я ни о чём не догадаюсь. Так он будет находиться в прекрасном неведении о моём везении, и я попытаюсь найти злоумышленника и свою супругу, которая вполне может совмещать обе этих роли, и разгадать их план, чтобы предотвратить последствия. Как только всё задуманное будет исполнено, мы без проблем сможем отправить себя домой. Что скажешь? Что скажу? Да я готов был расцеловать императора. Это же чудесно. Такое приключение да ещё с гарантией возвращения. «А если я не захочу возвращаться?» — все-таки уточнила я. «На всякий случай, мало ли». «Даже так? Что ж, тогда тот договор, который пришлось сжечь, как раз подходит. Составлю его заново. Он все равно был предназначен не для Тиани, а именно для тебя». «Ты слишком быстро догадался», — пробормотала я, опустив голову. «Ты не слишком хорошая актриса». «Буквально оскорбил меня, Лэрд». Я вздернула подбородок, поджала губы и... Ничего не сказала. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Ну а пока составим магическое соглашение. Ты не умеешь читать, поэтому придётся поверить мне на слово. Лэрт достал бумагу и положил перед собой. Одним из пунктов будет тот, что ты действительно не знаешь, кто тебя сюда отправил. Всем самым ты закрепишь и подтвердишь свои слова идёт. Что значит магическое соглашение? Стушевался я. На самом деле можно было позвать легуха, чтобы он подтвердил правильность перевода соглашения, но я уже ему не очень-то доверяла. Он всё сильно преувеличивал, лишь бы получить заветный поцелуй. Точно. Выдохнул император. Ты ведь не из нашего мира. И внезапно, будто любопытный мальчишка, а не император целой империи, спросил: "Насколько твой мир отличается от нашего?" Я широко улыбнулась и выдохнула: "Нам много" Настолько, что месяца не хватит, чтобы всё описать. Лэрт позволил себе ответную улыбку. Мне будет интересно послушать. Магическое соглашение это магические обязательства, заступление от которых следует мгновенная расплата. Чаще всего расплата является какой-то дефект, шрам, хромота, может быть, любое увечье. А если моё подсознание знает того, кто перенёс меня сюда, то я могу остаться коллегой. Нет, речь идёт лишь о сознательном. о том, что ты знаешь, подписывая документ в данный момент. Вторым пунктом будет неразглашение твоего статуса и происхождения третьим лицам. Это лишь наш с тобой секрет. Третьим твоё согласие на сотрудничество со мной. Со своей стороны я обещаю позаботиться о твоей безопасности, доставить тебя домой, если на тот момент ты не придумаешь вернуться, или обеспечить достойное существование здесь. Что скажешь? Как же оскорбительно чувствовать себя безграмотной Бывало ли с вами такое, что вы попадали в другую страну, и в государственных органах не могли прочитать ни слова? Вот со мной сейчас примерно так же. Подписываю соглашение, от которого будет зависеть моя жизнь не глядя. Радует, что с второй стороны соглашения выступает никакой-нибудь случайный проходимец, а целый император, которому мог просто приказать мне, а вместо этого предлагает защиту и стабильность. Думаю, меня это вполне устраивает. Лэрт молча приступил к составлению договора. писал он левой рукой, судя по всему, здесь так принято. Я пыталась переосмыслить всё, что произошло за последние 15 минут. Меня раскрыли, да, на в итоге это даже улучшило моё положение. Теперь я могу прямо задавать вопросы Лердо и получать точные правильные ответы. Меня до сих пор возмущал Легух со своим ремонтом. Лерт неожиданно отвлёкся и посмотрел на меня. Тебе нужно научиться копировать мою жену. Я не скажу, что тебя они вели себя на людях слишком грубо, даже наоборот. Она казалась ангельским цветком, но у неё были острые шипы. К сожалению, с шипами можно было познакомиться, лишь сорвав розу. «Я понимаю», — кивнула я. «Попробуй сделать всё, что в моих силах». «Тебе придётся приложить немало усилий. Видишь ли, чуть больше, чем через неделю начнётся солнце-лунный сезон в столице. Две недели праздников, приёмов и балов, устраиваемых знатью Аверлада. И я, как император, не могу их пропустить, это будет оскорблением». «Многие могут решить, что они утратили мое расположение и чем-то разгневали меня, а волнения среди знати мне совсем не нужны». Я понимала, к чему клонит император. Эх, лучше бы ремонтом занялся право слова. Хоть я и не так разбираюсь в дизайне, как моя сестра Оксана, недавно окончившая академию по специальности дизайнер интерьера, но я могла бы хотя бы попробовать. По крайней мере, в разрушении я мастер. А вот в танцах, светских манерах я полный профан». «Вы ведь можете сказать, что императрица заболела?» – предложила я. «Притворюсь больной идеально, обещаю. Могу даже из покоев не выходить». И забыть об исследовании нового мира. Последнее, конечно, было даже обидно. Сидеть в заперти, когда вокруг такое происходит. Магии, балы, дворцовые интриги. Последнее, я уверена, обязательно существует. «Ох, ну что ты, с твоим характером я даже боюсь представить, каких душевных мук тебе стоит это предложение». Метал Император будто уже успел узнать меня. Не смеет требовать от тебя таких жертв. Но если ты согласна, это был бы отличным вариантом. Вот только болезнь не лучшая идея. Не знаю, как в твоём мире, но если у нас человек болеет 2 недели, это очень тяжёлая болезнь. И тут впору прибегать к зелью семи печалей. А оно едва ли не с того света вернуть может. Твоё длительное отсутствие вызовет лишние пересуды. Поэтому вы Такой отговоркой мы воспользоваться не можем. А что тогда делать? Я уже придумала новую причину, почему ты будешь отсутствовать. Я вопросительно приподняла бровь, но император не ответил. М-м, а если меня разгадают комышки, ну, то есть компаньонки, подумают, что ты на мирянка? Никому и в голову подобное не придёт, тем более когда ты будешь вместе со мной. В первую очередь любые подозрения будут высказывать мне. А я смогу их убедить в том, что всё нормально. Ведь кто знает тебя лучше, чем супруг? Тут владыкох мыкнул, намекая, что его брак изнутри совершенно иной, нежели снаружи. В любом случае, в ближайшие 2 недели с тобой будут заниматься учителя. Тем более, если ты захочешь остаться в этом мире, тебе это очень даже пригодится. Письменность тоже включаем в расписание. А в дверь постучались, бросив короткое "Ойдите", Лэрт устремил взгляд на дверь. Пошёл секретарь и объявил, что завтрашняя встреча с каким-то герцогом отменяется. Ладе кивнул и отпустил секретаря. "Буду благодарна", ответила я и решила понаглеть. "А нельзя ли как-то избавиться от ой, не так выразился, хотел сказать, мне на цеане Римы и Бьяна по-прежнему будто сопровождать меня везде. К сожалению, здесь мои полномочия заканчиваются". Усмехнулся Лэйер, ты посмотрел с одобрением. "Однако вчера мне показалось, что ты неплохо справилась с ними". Никогда не видела у них таких растерянных лиц. Мы переглянулись на секунду, зафиксировав этот зрительный контакт, и я негромко рассмеялась. На самом деле, быть самой собой, а не притворяться кем-то, просто чудесно. Легко и здорово. Но ведь они увидят, что я учусь, тому, что по идее знать должна а как бы тут, хмм, скажешь, что ты ложишься спать или плохо себя чувствуешь. Твоя горничная мы предупредим учителя, будут являться в твой покои с умромком. составим расписание так, что выходить ты будешь на обед послеобеденную прогулку и ужин. Вечером у ног занятия. Кажется, придётся нелегко, но раз уж у меня есть выбор. Я просто кивнула. Лэрд продолжил писать договор, и, следя за чёткими и выверенными движениями. Я неожиданно спросила. Позволишь вопрос? Получив подтверждение от Лэрда, продолжила. Почему ты женился на Тяне? Карандаш, которым Лэрд писал соглашение, замер. Император не поднимал на меня взгляд, а полминуты спустя продолжил составлять соглашение. Я расскажу тебе, если ты останешься в нашем мире до нашего развода. А если нет, что ж, пусть это останется моей тайной. Уже придумываешь причины, чтобы я осталась, улыбнулась я. Император посмотрел на меня серьёзно. В дверь снова постучали. На этот раз секретарь докладывал о скорой встрече с каким-то графом, а за пределами дворца в городе Перенеси встречу на завтра, а лучше на послезавтра, отозвался император, и два помощник вышел, ответил уже на мой вопрос. Нет, просто я недостаточно тебе доверяю, а переписывать соглашение ради лишнего пункта не собираюсь. Сейчас я уже перешёл к перечню своих обязанностей. Мне хотелось задать ещё множество вопросов, например, что связывало их с Тианией в прошлом, но это был бы совершенно не тактично. Кто знает, как император пережил потерю родителей? Может, для него это зияющие раны? Поэтому, чтобы расслабиться, я пошутила. Скажи, а к тебе постоянно такое паломничество? Тебя хоть где-нибудь оставляют без присмотра? Например, в спальне? Так и представляю. Лежит император в своей постели, ублажает очередную фаворитку, а в спальне то дело стучат. Хоть секретарь отвлекает императора в самый важный момент. И так и вижу недосказанный мат выражения лица императора. Юля. Юля. Владыка поднял на меня взгляд. «Не знаю, как принято в твоем мире, но нас с темой личных отношений не подлежит обсуждению при деловом разговоре. Прошу тебя в следующий раз быть более корректной». То, как он отчитал меня, вызвало бурю эмоций внутри. «Да я же... Да он сам, между прочим, говорил, что его где не поймают?» Хвастался, видите ли. «Конечно, на тот момент он думал, что я его супруга, но все равно...» Как он не может понять, что прошедшие три дня сбили мой внутренний компас дозволенности? Я же воспринимала его ближе, чем просто постороннего человека, работодателя, если угодно, с которым у меня деловое соглашение. Но раз он так хочет... Разумеется, я понимаю. Кивнула я и выпрямилась, сложив ладони на коленях. Ваше Величество. Лейер тут же заметил изменения в моем тоне, окинул оценивающим взглядом, собирался что-то сказать, но не стал. Вместо этого передвинул ко мне бумагу и передал ручку-карандаш. Стержень этой ручки из горевшей пера Феникса, поэтому всё, что будет написано им, имеет магическую силу. Любые ручки в этом мире с таким стержнем, уточнила я. Нет, бывают ещё со сланцевым стержнем или чернильные, хотя последние почти вышли из употребления, даже старшее поколение переходит на сланцевые. Теперь я с особым трепетом брала ручку. Для меня Феникс это волшебное создание из сказок. И странно было осознавать, что я держу предмет, который включал в себя часть былинного существа, причём с горевшей частью. Она почувствовала ту же вибрацию, как и в тот момент, когда собиралась подписывать соглашение с магами-бытовиками. Поставив размашистую подпись, как в паспорте, я отложила лист. Литеры вдруг вспыхнули и стали красными. Моя подпись закрепилась. Следом император поставил своё А после этого соглашения разделилось на два экземпляра, один из которых Владыка передал мне. Потом передумал и забрал. «Лучше полежит у меня. Слишком опасная информация здесь заключена. Кто не против?» «Скажи ему, что против, опять отчитает». Владыка прошел к стене, в которой проявился до этого невидимый сейф, и убрал туда бумаги. Сейф исчез, а Владыка вернулся на место. В кабинет вновь вошел секретарь, но на этот раз вызванный императором. Пригласи магистра Прайма. Дело неотложное. Также найди мне учителей этикета словесности и танцев. Но таких, которые сумеют держать язык за зубами и работать по ночам. Как ты понимаешь, эта информация строго конфиденциальна. Перед тем, как предлагать сотрудничество, подпиши с каждым соглашение, а не разглашение в стандартной форме. А в случае получения согласия составь трудовой договор с пунктом полного пансиона. Будет сделано. Секретарь с поклоном удалился. У меня оставался еще важный вопрос. Учителя это хорошо, но вряд ли кто-то из них скажет, как вела себя императрица. Есть один специалист. Мыкнул император и движением пальцев распахнул окно. Ай, ой, ой, ой! Прямо по воздуху плыл лягух, случайно ударяясь то в раму, то в настольный светильник, то в папку с документами. В итоге упав прямо перед оператором на стол, он быстро подскочил на задние лягушачьи лапки и, искристив передние на груди, поставился на ладыко. Как так можно обращаться с будущим драконом? Ты всё ещё не потерял надежду? Едко протянул Лэрт и посмотрел на меня. Это создание хранитель дворца. Хранитель? удивилась я, приподняв бровь. Я думала вредитель. Одно другому не мешает, хмыкнул император. Обычные хранители принимают форму мифологических существ. Но при возведении защиты этого дворца и накладывании необходимых заклинаний что-то пошло не так. Клубок плетений, который удерживает защиту воедино, трансформировался. Лэрт сделал паузу и с усмешкой посмотрел на Лягуха. "У него у меня просто крылышек нет", взмутился Лягух. «Да так я дракон, мифологический, легендарный, ну вы ли ты же?» Мы с Лейердом переглянулись, без слов поняв друг друга. «Вот значит как. А я-то думала, почему он такой мультяшный, словно ненастоящий зверёк? Оказывается, он и есть чистая магия». Цезарион где-то прочитал сказку о царевича лягушонке и с тех пор абсолютно уверен, что если его поцелует императрица, то он обязательно станет драконом. Пояснил Лейерд и взглянул на лягушонка. Скажи-ка мне, зелёный, почему ты сразу не сообщил мне, когда во дворец прибыла и номерианка, и Тиане пропала? И ты случайно не знаешь, где сейчас моя жена? Лягух стал приобретать коричневый цвет, видимо, от страха. Лэрт взмахнул рукой, и вокруг лягуха уплотнилось едва заметное розоватое кольцо. А собирается его уничтожить? Я, я и не посмеешь. Я самозащитой убьёшь меня, разрушишь замок. Отстрою. Как само собой разумеющееся, сказал Лэрт и бросил взгляд на меня. Вон, Юля, горит желанием ремонтом заняться, так что все будут в плюсе. Э, ладно, ладно, расскажу. Выдохнул Шухер, кольцо вокруг него ослабло. Расскажу всё, что знаю, но знаю я не так много. Ты ведь в курсе, что я не могу слышать через звуконепроницаемые купола, а заговоры всегда готовится через них. Наконец-то они плакала, что не хочет быть твоей женой и хочет в монастырь. Я даже бровь выгнула и, не выдержав, спросила. «И ты ей поверил? С таким-то послужным списком?» Лягуха оскорбился и раздул подбородок, но вскоре успокоился. «Рассказывай дальше», — поторопил его император. «Ну, она сказала, что нужно, чтобы ее со скандалом обнаружили в постели с любовником. Вот я ей помог в обмен на поцелуй, привел в компаньонок, да устроил небольшой скандал, взвинтив их, чтобы они погромче возмущались». То есть обнаружение моей жены в спальне любовника должно было стать достоянием общественности. Уточнил Лерд. Да. Опустил голову Лгух. Интересно, пробормотал император, но пояснять в этот раз ничего не стал. У меня же была цепрьма с вопросов. Ты знал, что я инамирянка, когда мы встретились в первый раз. Именно поэтому. Всё так, смущённо пробормотал Лгух. Но она меня обманула. «Ушла, а не поцеловала. Вот я и подумала, может, и твой поцелуй сгодится?» «Куда она ушла, знаешь?» «Даже не уследил. Я ведь чувствую магию, но не чувствую людей. В общем, я пропустил момент, как произошла сама подмена». Я смотрела на него и не могла поверить. Неужели Легух играл на стороне злоумышленников? Все это стало таким откровением для меня, что я... Обиделась, да. Но как Лейер догадался о его предательстве?» Я так красноречиво взглянул на императора, что он пояснил. Цезарьон всё время крутился возле Тиани, вымаливая у неё поцелуй. Понятно, что если она пропала, то он обязан об этом что-то знать. Он вообще обычно знает, что и где происходит во дворце, а он и есть сам дворец, хотя не многим об этом известно. Вот этот лягушонок, сам дворец? Цезарьон приосанился, мол, да, это обо мне. Я лишь фыркнула. "Ты же мне, вмогатель поцелуев, нашёлся". «За поцелуй мать родной продаст, точнее, родного императора». «А может он найти портал, если он здесь, во дворце?» — спросила с надеждой. «Не могу», — покачал головой лягух. «Если портал здесь, то он скрыт поглощающим заклинанием. Защита призвана защищать, а не запугивать и выуживать секреты обитателей». «Полагаю, что портал не здесь, а где-то в Монграде», — произнес император. «Вряд ли злоумышленники стали бы так подставляться». Найти портал здесь проще простого, а вот в городе уже посложнее будет. Но зато мы теперь знаем одно. Если Тианя просила его о таком, значит, она знала о подмене и участвовала в заговоре. И она определенно хотела, чтобы я отправила тебя в монастырь, расприказала Цезарю поднять шум. Но зачем ей это? Император поднял руку со своей татуировкой. Это наша брачная связь, она не активирована, так как не было консумации. Но если я бы отправил тебя в монастырь, священники бы освободили меня от брачной татуировки в одностороннем порядке. Татуировка бы пропала, как и на руке Тиани. Таким образом, она бы растворилась в истории. Однако, я не понимаю, зачем ей это, если через месяц мы бы развелись. Да, непонятно. Лэйрд внезапно вскочил на ноги. Твою мать. Выругался он совершенно не поимператорски и ушел с умраком. Мы с Шухером переглянулись. И я, несмотря на обиду, всё-таки спросила: "Что с ним? Может, наконец-то понял мою значимость и пошёл добывать мне крылья?" Совершенно серьёзный, даже с надеждой, спросила я гух. Я скосила на него взгляд. Разочаровать его или нет?